Глава 38. Германа обнаружила дворничиха, зашла в колясочную и увидела его висящим на трубе. Это случилось за один день до Нового года, и Вадим не знал, как рассказать об этом Валентине. С одной стороны, это бы успокоило ее, ведь страх Германа означал конец истории, конец страхам. Но с другой стороны, не хотелось омрачать этим известием приближение праздника. Валентина очень тщательно к нему готовилась. Покупала подарки, украшала дом и казалась вполне счастливой. Вадим же, напротив, чувствовал себя ужасно. Так случилось, что все еще продолжая жить с Валентиной, он начал встречаться с Лилией, своей бывшей женой. Устав скитаться по чужим углам и не чувствуя в себе силы и желания жениться второй раз, но уже на Валентине, он понял, что хочет одного – вернуться домой к своей жене. Тем более, что она тоже хотела этого, часто звонила, просила о встрече, говорила, что не может без него. Но вот как сказать об этом Валентине, не травмировав ее и без того травмированную психику? Как сказать, он не знал. Слишком уж далеко зашли их отношения. И теперь эти активные приготовления к Новому году. Конечно, Валентина и не представляет себе этот чудесный праздник без Вадима. А он, зная о том, что встретит его с женой, столик в ресторане был уже заказан, подарок Лили куплен, чувствовал себя по отношению к Валентине настоящим под лицом. В пору было встречать Новый год втроем. Вадим ехал к Валентине и думал о том, в какой последовательности ему стоит сообщить ей две новости ⁇ самоубийство Германа и его, Вадима, решение вернуться к жене. В руках его был огромный букет белых ирисов, знак нежности и благодарности Валентине за все то, что было между ними в это тяжелое для них обоих время. Вадим поднялся на этаж, открыл дверь своим ключом, вошел в квартиру, и сердце его сразу же защемило от жалости и любви. В ноздри ударил запах хвои и мандаринов, непередаваемый аромат детства и чистоты. Сейчас в дверях появится тоненькая, хрупкая, как эти ирисы, Валентина, и бросится ему на шею. Но, как ни странно, никто не появился и не бросился. Он позвал ее, но ответа не последовало. Прижимая к груди букет, он заглянул в комнату, включил свет и увидел наряженную елку, стол, накрытый белой скатертью, на нем графин с водкой и тарелку с соленым огурцом. А рядом большая коробка, обернутая синей блестящей фольгой и перевязанная белым бантом. И тут же записка. «Вадим, привет! Это тебе. Подарок к Новому году. Целую, люблю, Валентина!» Пожав плечами, он принялся открывать коробку, оказавшуюся на редкость легкой. Он был очень удивлен, когда над ней ее обнаружил еще одну записку. Это походило на какую-то детскую игру. Он развернул листок и прочел. «Вадим, я все знаю. Твои вещи сложены в чемодан и дожидаются тебя в спальне. Оставь ключи на столе, а цветы поставь в воду. Пожалуйста, хорошенько захлопни дверь. Валя». Она шла по вечерней заснеженной улице Москвы и старалась ни о чем не думать. Город сиял праздничными огнями, над головой нависло темно-синее декабрьское небо, с которого сыпал и сыпал крупный пушистый снег. В витринах магазинов сверкали украшенные елки, горели разноцветные гирлянды, за стеклом, как в аквариумах, плавали похожие на гигантских рыб люди. Это были нормальные, обычные люди, не такие, как она. Странности продолжались. Валентина свернула с Тверской в узкий переулок, поднялась на ярко освещенное крыльцо небольшого магазинчика Second Hand. Здесь продавались ношенные вещи, привезенные в Москву со всех частей света. Когда-то они принадлежали французам и англичанам, немцам и финам, а теперь, сваленные в кучу, распродавались на вес, падким, на иностранщину русским. Валентина надела на себя первое, что попалось под руку джинсовую потертую куртку с металлическими клепками. Надела и зажмурилась. И тот час, откуда-то потянула запахом сжженной бумаги. Марихуана. Перед ней группа молодых негров с амулетами на шее. Они машут ей рукой и смеются, показывая белые, как снег, зубы. Она идет мимо, и ветер обвивает ее лицо. В руке банка с пивом, но ей хочется выпить что-то покрепче световые табло, шубер-театр, китчен, гершвин-театр. Кругом море огней, из распахнутых дверей ресторана доносятся звуки цыганской музыки, это русский ресторан. Она дышит полной грудью и ошеломленная двигается вперед. Она знает, что находится она на Бродвее, как знает и то, что ни разу там не была. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Екатерина Хлыстова.